Глава 14. Ситуация была для меня незнакомая. Нужно было руководить, к тому же руководить людьми, которые были гораздо старше меня и которые совершенно точно помнили меня с тех пор. Как мы с Ленноксом наткнулись на них в сумрачном, слабо освещенном бильярдными лампами помещении, обустроенном ими под свои нужды но они покорно смирились с моими требованиями и терпеливо слушали, пока я рассказывал, чего следует добиться. Они работали в своем графике, далеко не всегда трапезничали вместе со всеми, но с видимым удовольствием корпели над макетами для детства Бонзу. Наблюдать за их работой было приятно, как они сосредоточенно режут картон, как они пинцетами устанавливают миниатюрную мебель и маленькими кисточками обмазывают стены клеем для обоев. Когда все шло гладко, они довольно улыбались, время от времени выходили из офиса, и тогда, спустя пару минут, их можно было увидеть на поле. Они курили и, как мне кажется, не перекидывались с друг другом даже парой слов. Однажды я встретил их у трактира. Они вдвоем сидели на неярком солнце на моей скамеечке у стены. Я взял себе стул, подсел к ним и спросил, как им тут нравится. Очень даже. «А как работа?» «Ну да, конечно, здорово, что они опять этим занимаются, но раньше. А вы ведь знаете, о чем мы. Вы к нам частенько заглядывали. Раньше все-таки было интереснее. Сейчас нет никакой интриги. Сейчас мы воссоздаем место преступления, но в нем нет трупа». «Труп еще жив», — чуть было не сказал я. «Вот он сидит рядом с вами. Ведь я же не дурак. Я знал, чем занимаюсь. Я отдавал бун за свое собственное детство» или, во всяком случае, одну из его версий.